Валя очень нервничала, пока суровая охрана бокового КПП проверяла ее паспортные данные и изучала содержимое сумки. Но рядом хотя бы был Слава. А внутрь первого этажа Белого дома вошла одна и перепугалась еще больше. Здесь было уныло. Киоски, гардероб. Напоминала большую гостиницу, небрежно построенную в застой. Люди были одеты по деловому, и Валя забилась в своих старых джинсах в уголок холла. Горяев появился минут через 10, оживленно разговаривая с группой невидных мужчин в темных костюмах с портфелями, распухшими от бумаг. На их фоне. Он был такой элегантный, такой эффектный, что у Вали перехватило дыхание. Распрощавшись с мужчинами, поцеловал ее в щеку, словно они сто лет вместе, и повел коридорами к лифту. Заботливо спросил. «Голодная?» «Нет». От напряжения забыла, что хочет есть. «Экскурсию?» «А Ельцин тут сидит?» Спросила она, чтобы хоть что-то спросить. Ельцин в Кремле. «А тут кто?» «Раньше министры сидели, потом депутатов посадили. После 1993 года депутатов пересадили в бывший госплан, а министров вернули сюда». А ты почему тут? Если теперь депутат, а не министр. Окно между двух совещаний. Ничего, что я в старых джинсах, прошептала она. Тебе идут джинсы, успокоил Горяев. Они шли по коридору, выложенному дорожкой отталкивающего красного цвета. С двух сторон были двери, Двери, двери. И на стенах ни одной картинки. «Показать, как живут вице-премьеры?» — весело спросил Горяев. Вошли в какой-то кабинет. Молодой человек вскочил из-за стола. «Сиди, Ваня, сиди». «Любимую девушку привел на экскурсию». Молодой человек заулыбался во весь рот. Валя не понимала, кто такой вице-премьер, но все равно удивилась, что совсем мальчишка. А он подошел к двери, распахнул ее в небольшой зальчик для заседаний и показал. «Вон там след от снаряда». Валя с Горяевым зашли внутрь. В стене зальчика зияла дыра. «Не отремонтировали?» Удивилась Валя. Чтоб не забывалась. Сейчас еще ничего. А когда заселялись, по стене, извините, мозги были размазаны, заметил молодой человек. «Я внизу на площади раненых перевязывала», — сказала Валя. «А кто ж тебя командировал?» — присвистнул Горяев. «Сама». «Сама? Потом расскажешь». Игоряев скомандовал. «Ваня, покажи кабинет». «Чей?» – спросила Валя. «Вице-премьера», – ответил молодой человек. «А вы не вице-премьер?» И мужчины захохотали. «Я помощник», – объяснил молодой человек. «Пропуск вам делал». За новой дверью нарисовался огромный кабинет с таким огромным столом, что на нем можно было демонстрировать одежду, как на подиуме. А сзади кабинета комната отдыха с диванчиками и креслами, туалет и душевая. И все это безвкусно и неуютно. Зашли еще в один кабинет. Там было то же самое, но на порядок круче и немного другая планировка. В одной из комнат, за накрытым столом, что-то отмечали секретарша с помощниками. Предложили чокнуться. «Выпей глоток», — шепнул Горяев. Валя взяла чистую рюмку, протянула громогласному пожилому человеку, разливающему напитки. На весу не наливают. Плохая примета. Нас труба так учит. «Труба — это кто?» — спросила она. «Это ЧВС», — ответил Горяев. «А ЧВС — это кто?» «ЧВС — это Черномырдин Виктор Степанович». «Прости, заработался. Говорю, на фене». «Пошли в буфет». После рюмки шампанского на голодный желудок стало не так страшно. Хотя и непонятно, зачем Черномырдину придумали столько кликух. Буфет смотрел стеклянными стенами на Краснопресненскую высотку. Внизу виднелся парк, полный кипящей молодой зелени, утыканной красными транспарантами. «Откуда там красная?» Комуняки устроили кладбище по погибшим во время путча. Горяев наставил перед Валей закусок и сладостей. — А ты не комуняка? Я партбилет перед камерой не сжигал, ласточка моя. Но хочу видеть Россию реформированной. Зазвонил сотовый, и Горяев ответил. — Не надо ушастика. Ушастик перебежал к нам, как только выбор России пошел на дно. Бегает из блока в блок, как... Сам понимаешь, кто. «Ушастик — это кто?» Спросила Валя, когда он закончил говорить. «Это маленький Рыжков», — ответил он устало. «Что значит «маленький Рыжков»?» «Есть большой Рыжков» а есть маленький. — А большой это кто? — Большой — это плачущий большевик, — ответил он уже раздраженно, понимая, что ничего до конца не объяснит. — Прости, разучился говорить по-людски, только на сленге. И про портбилет не поняла. Марк Захаров сжег портбилет в прямом эфире. И сразу же огрёб за это звание народного артиста. «Почему не ешь?» «Этот белый дом строил архитектор, который не любит людей». Валя стеснительно ковыряла вилкой салат. «Точно. Здесь дико темно. И после двух у всех болит голова», — пожаловался он. «Но в думе не лучше». «В таких нездоровых условиях решение про нас принимаете?» Возмутилась Валя. «Смешная ты моя!» Почему не звонил? «Зачем, если нет возможности увидеться?» «Чтобы услышаться!» У него снова зазвонил сотовый. «Горяев!» «Да знали мы все это полгода тому назад!» Секрет полишинеля мать их, — сказал он в трубку. Передай, что мы отрежем ему нефть по самое ай-яй-яй. -ай -ай. А Лукойлу скажи, пусть идет лесом. Конец связи. Думала, на дачу повезешь, — сказала Валя. А комната отдыха и душ в кабинетах для этого? Для этого не нужны комната отдыха и душ. Достаточно ключа, запирающего кабинет. Комната отдыха, чтоб замертво не упасть. Снова зазвонил сотовый. Горяев. Причем тут я? МММ не госбанк, а инвестиционная компания. Я тебя уговаривал вкладывать туда деньги? Свои деньги и свою жену? Сторожи сам. Он швырнул сотовый. «Бараны. Чистые бараны. А зачем вы рекламу МММ по телевизору показываете? Мавроди людей обокрал, а теперь в Думе с тобой сидит», — упрекнула Валя. «Государство не несёт ответственности за рекламу на телевидении». «А кто несет? «Суд, который у нас пока не отрос». Телеканалы неуправляемы. Любой может смешать президента с дерьмом. «Телевидение круче вас?» – недоверчиво уточнила Валя. в чем чём-то да. Почему тебя раньше по телевизору не видела?» «Не люблю. Но перед выборами надо мелькать. Отказался бы, тебя бы не встретил». Валя смутилась и поменяла тему. «Как там мои пациентки в министерстве?» «Лютина и Игоревна». «Игоревна дом на Кипре нам ухлевала. «Теперь там розы сажает». «А Лютина на боевом посту, мышь не проскочит». «Лучше расскажи про себя». «Только всю правду». Говорят... «В женщине должна быть загадка», — замялась она. «Зачем нам загадки? Мы с тобой и так из-за Игоревны девять лет потеряли». Рядом с ним Валя совершенно забыла, что сидит в буфете Белого дома, а вокруг торопливые озабоченные люди. Виктор был таким родным, желанным и надежным. Что казалось, отгородил ее от всего мира. Она набрала воздуху в легкие и монотонно перечислила. Медучилище Первый брак ради московской прописки. Ушла от него к режиссеру лошадину. Надоела лошадину. Вышла за артиста Лебедева. Это такой сказочный богатырь? И сказочный алкоголик. Ушла от него, сделала аборт. Болела после этого. Сняла у одной женщины комнату. Она меня вытащила, в твое министерство устроила. Другая женщина мне мозги на место поставила. Потом заработала на квартиру, выучилась на целительницу, забрала мать в Москву. Удочерила девочку-наркоманку. Все Говорила и удивлялась, почему при своей закрытости так легко выложила ему все, Даже не заметила, что не сказала про смерть отца. Словно его никогда и не было. «Для такого послужного списка ты слишком светлая», заметил он. Это благодаря бабушке. А я родился на Гоголевском бульваре. Отец преподавал в бывшей Медведковской гимназии математику. А потом строил первую очередь Сигешского ЦБК на берегу реки Вык. Был учителем. Стал строителем. Был учителем. Стал зэком. Белболтлага. Мама, медсестра, как и ты, поехала с нами маленькими за ним в Карелию. Там за кадры боролись. Взяли ее на работу, хоть муж в лагере. Народу мало, все свои. Умудрялась получать свидание с отцом, подлечивать его. Сестра старше меня, учительница, как отец. Умерла от рака. Похоронена в Сигеже, как и мама. На камнях. На камнях? Эхом отозвалась Валя. Там лес, озеро и камни. А слово Сигежа по-карельски знаешь, что значит. по корельски У нее аж перехватило дыхание. Чистая. Светлая. Аккурат для лагерей. Я школу закончил с золотой медалью. Спортсмен. Комсомольский лидер. Вернулся в Москву в оттепель. МГУ. Высшая партийная школа при ЦК. Академия общественных наук при ЦК. Дальше. Скульптуры на черную металлургию со здоровье на строительство когда с тобой познакомились был одним из самых молодых министров потом в думу пошел сейчас новую партию создаем все про карелию потом спрошу сперва про жену она красавица дочка важного чиновника «Брак по расчету, скривила губы Валя. «Совпало», — обезоруживающе улыбнулся он. Когда вернулась из Белого дома на работу, поняла, что не видела ничего, кроме его лица, его рук. Даже не могла сказать, какого цвета на нем костюм. Появилось чувство, Словно внутри зажглась свеча. И теперь надо очень осторожно ходить, чтоб ветер или резкое движение не задули пламя. Название Сигежа вык Карелия пробили до костей. Конечно, он оттуда. Из ее регрессии в прошлую жизнь. Валя и в первую встречу чувствовала что знает его, что уже была с ним. Ведь видела на сессии регрессионной терапии, проводимой Львом Андроновичем, что ей в прошлой жизни привозили лечить старого, богатого, красивого. Сказал, живи со мной. Жена слова не скажет. Да отказалась. Потому что мужчина отбирает у колдовки силу, но так запал в душу что сожгла потом цыганку пытавшуюся перед ним осрамить за ужином дома обронила в белом доме была случайно за случайно бьют отчаянно хихикнула вика там внутри тускло совкова «Зато в темноте похож на торт-безе», — возразила Вика. «Лечила там кого?» — уточнила мать. «Лечила». «А мы к Вознесению Господнему готовимся», — многозначительно сообщила мать. Тема Белого дома ее не зацепила. «Что это вдруг?» — спросила Валя. «Вдруг не вдруг?» а бога пора уважить мать достала исписанный лист бумаги бабулька переломалась на святом духе подмигнула вика это ж я тебя в тропаревской церкви от дурных уколов вымолила призналась мать и стала зачитывать с листа по слогам написано афанасий великий изъясняет что вознесение господне праздник в честь вознесения плоти иисуса христа на небо и обетование его во втором пришествии означает обожение человеческой природы самад поняла что прочитала улыбнулась валя Батюшка сказал. Бога не понимать, а любить полагается, ответила мать. Семья у нас по церковной части слабенькая. А надо родневы грехи отмолить. Мужа тебе выпросить, да учебу в Викуське. В партию меня не взяли. Политграмоты не знала. Хоть тут отработаю. «Бабка как девочка из секты», — заметила Вика, когда ложились спать. «Неужели я так же колбасилась?» «Когда человек себя не принял, он и Бога не примет. Разве как начальника?» «А что это за вознесение, Господне?» Бабушка Поля говорила, «С вознесеньего дня весна входит в полный сок». А там и лето. Костер надо в этот день жечь и хороводы водить в раздолье, а не в церкви на коленях стоять.